Глава девятнадцатая. Гурун Хара. Мое новое ощущение было настолько неожиданным, что я невольно схватилась за запястье, выдав себя. Инспектор не был бы собой, если бы не отреагировал мгновенно, ухватив меня за кисть одной рукой. Второй он отодвинул манжет рубашки с моего запястья и замер на мгновение, уставившись на знак. Я не успела ни отдернуть руку, ни возмутиться этакой бесцеремонностью. Он открыл рот, словно желая что-то спросить, и тут же захлопнул его, покосившись на Керна. Во взгляде я прочитала столько разных чувств: удивление, испуг, боль, ярость, что захотелось куда-нибудь спрятаться, согласно и под кровать, хоть это и не самое надёжное место. "Где он?" коротко спросил инспектор, возвращая манжет на место и ещё раз бросив взгляд на Керна. "Не видел ли тот чего?" "Там", я глазами показала направление. "Загон на стадионе. Ящера не в себе, не может быть." Я застыла, понимая, что впервые почувствовала Рокси, и ощущение было не из приятных. Моя девочка была в панике. «Керн, у Румера неприятности. Воин он и есть воин. Лишние вопросы не задаст, когда надо действовать». Оба кинулись на выход. «Э, я, я с вами!» «Еще чего!» — рявкнул инспектор уже от двери. «То есть вы меня бросите одну? Без охраны?» Зубы инспектора скрижекнули. Он бросил беспомощный взгляд на окно, через которое я утекла в прошлый раз, и решился. Бегом. Уговаривать меня не надо было. Благо, никто не рискнул меня переодевать в моём обморочном состоянии. Горничной-то у меня не было теперь. И я всё в том же костюме, пережившим два покушения: купание в воде, скачки на ящере и лазанье по деревьям, бросилась вслед за инспектором. уже по дороге я начала понемногу разбираться в ощущениях. Румор злился, но никакой угрозы его жизни я не почувствовала. Зато от Рокси на меня накатывали такие волны паники, что я сама с трудом удерживала, чтобы не скатиться в безумие. Хорошенький денёк выдался и плавно перешёл в чудесную ночь. На чёрном небе хорошо было видно зарево над загонами ящеров. Беготня только начиналась. По дороге я видела магистров Академии, спешащих на сильный всплеск магии, и, конечно же, владельцев ящеров, которые, как и Е, отреагировали на панику рептилий. К загонам меня ожидаемо не пустили. Даже в этой суматохе о моей безопасности не забыли. Кэрн рявкнул, и из толпы материализовались два гвардейца, а инспектор прихватил меня, спасибо, что за плечо, а не за шкирку, как нашкодившего котёнка, и передал им никакого почтения у мастора грета к моему высочеству зато охранники попались знающие может быть даже из тех кто вызволял меня от чампов вежливо усадили меня в первый ряд стадиона и сами встали с двух сторон но не рядом а примерно через сиденье от моей персоны ничего ряд первый если надо будет перемахнуть через бортик не проблема на меня они даже не смотрят больше по сторонам чтобы ко мне никто не подошёл но всё это я отметила позже загоны разгорались По арене метались безумившиеся ящери. Где-то там, по моим ощущениям, был и Рум. Я пыталась разглядеть его среди беснующих черептилий. Увидела какую-то высокую фигуру. В душе ничего не откликнулось. Скорее всего, это был Рейнер, а может, и кто-то из гвардейцев. Тот же Кёрн. Милькнул инспектор. И что-то ещё или кто-то. Боковым зрением я уловила странное движение. Не поняла, что это, но внутри звкнул тревожный колокольчик. Ещё одно. Попыталась разглядеть ничего снова расфокусировала зрение и опять нечто гибкое метнулось к одному из ящеров гибкая тень змея тень змии огромная пиявка она вцепилась в брюхо ящера раздался крик боли и ужаса несчастного ящер рухнул на бок и я её увидела это длинное змееподобное существо начало обретать плоть из огня Оно вытягивало жизнь и силу из хранилища ящера и постепенно вбирало в себя, становясь видимым. Огненный червь. Я скорее поняла это, чем успела увидеть. Блеснул клинок, и дальше головы огонь не пошёл, и тут же ударил поток воды. Голова червя зашипела, почернела и отвалилась. А я их увидела. Рейнер и Рум действовали слажено. Клинок, вода, снова блеск стали, плеск воды. Недалеко от них я увидела инспектора. Вот у него напарника не было. Он рубил тварям голову как можно ближе к брюху ящера, чуть не срезая кожу и рискуя попасть под когтистые лапы обезумевших зверей. Вот в этот миг я и перемахнула через загородку, отметив, что мои стражи смотрят не на меня. Ну откуда им знать, что все опасности в моей жизни начинаются с меня самой. воду я почувствовала прямо под ногами, в хорошо утоптанной почве арены. Мало, очень мало, но я ухватилась за неё и потянула. Очередной блеск клинка инспектора и тонкий, но мощный фонтанчик воды попал чётко на срез гадины. "Уйди отсюда!" взревел магистр. "Ага, бегу. Я наконец-таки делаю что-то стоящее в своей жизни, а этот тип пытается меня остановить". А за спиной инспектора снова мелькнула тень. Бей! Крикнула я, и он послушно взмахнул клинком. Ну а у меня снова получилось с фонтанчиком. И на этот раз увереннее. А дальше я вошла в состояние, когда перестаёшь чувствовать время, усталость и страх. Подтянулись другие магистры, два гвардейца-охранника так и настигли меня, но мешать не стали. Наоборот, чаще засверкали клинки, и мне пришлось поднапрячься, чтобы обеспечить водой уже троих. Иногда в полуглазе я видела Румера. Он тоже успевал помогать не только Рейнеру, но и мечущимся от одного ящера к другому двум гвардейцам, вооружённым мечами, а ещё прямо за ним, спиной к спине сражалась незнакомка, молодая и гибкая. Она размахивала странным клинком, перемещаясь словно в танце. Я чётко видела рукоять в её руке. Но не лезвие, даже когда отсветы пламени падали на её руки, клинок их не отражал, и твари, которых она касалась своим невидимым мечом, закручивались спиралью и распадались в пыль. Выглядела девушка так необычно и сногсшибательно, что я ощутила укол ревности. Но я тут же забыла и о Руме, и о Девице, потому что снова ярче, чем прежде, почувствовала Рокси. Её ужас окатил меня изнутри так, что на очередной обрубок червя я выплеснула одновременно и огонь в воду, точнее кипяток, и в следующий миг увидела мою девочку. Одна из теней коснулась ее, и я ударила с такого расстояния, о котором прежде и не мечтала. Тварь смелась с живота Рокси, словно муху порывом ветра. Не ветра, конечно, воды. А я бросилась к ней, пытаясь направить в нее волну спокойствия. Смешно, когда ты в горячке боя пытаешься кого-то успокоить. Себя бы суметь для начала. Но, как ни странно, Рокси откликнулась узнаванием. Моя ящерица рванула навстречу, и вся дрожа прижалась ко мне головой. А я огляделась. В общем-то, все уже закончилось. Моя Рoksi была из последних. Я гладила её и почесывала, пока она совсем не успокоилась и не позволила служителю себя увести. Ты их видела? прозвучал на духом голос инспектора. Он не спрашивал, утверждал. А вы разве нет? До того, как вопьются, нет. Ну, я только тень. А что это за твари? Гурунхара. прозвучал за моей спиной приятный женский голос. Я обернулась, а танцующая незнакомка уже улыбалась инспектору. Привет, Грет. Рада видеть. Интересно, тут у вас не надеялась попасть в заварушку. Аля, привет. Ты вовремя, как назло, ни одного воздушника в академии. Ну, Рум, по-моему, неплохо справлялся. И девочка, она указала подбородком в мою сторону. Вы стали принимать водников? Не совсем. Ушёл от ответа мастер Грет и перевёл разговор. На состязание приехала посмотреть. Да, я бы и поучаствовала, если бы ваш владыка считал женщин за людей. Тише, Аля. лишишься когда-нибудь языка. Я с интересом разглядывала незнакомку. Вблизи она показалась мне старше. Лёгкие морщинки вокруг глаз, а в самих глазах за смешинкой чёрно-лиловая глубина. Похоже, она гораздо старше, чем выглядит. Ревность поуспокоилась, а любопытство прямо-таки выиграло. А можно подробнее, встряла я. Что такое эти ваши горунхары? Гурунхара, девочка, на языке чампов пустынный червь или червь пустыни. ответила женщина и снова обратилась к инспектору. Первокурсница не знает, как называются главные охотничьи псы Чампов, обидеться я не успела. Гред. Как она здесь оказалась? Неожиданно выросший рядом рум жёстким взглядом уставился на инспектора. Уголок рта магистра дёрнулся. Её позвали. Кто? Некое печать на запястье, о которой ты позабыл мне сказать. Э, я и рокти почувствовала, связь появилась. Попыталась я заговорить зубы этим двоим. Но они поглядали друг друга глазами, игнорируя предмет разногласий. Ну как хотите, господа магистры. Я должен был бегать и кричать об этом? Наконец-то поинтересовался rumor. Не стоит, пожалуй. А вот удержать её на месте стоило. Два покушения в один день. Интересно вы живёте, перебила Алия. Кто на кого покушался? Неужели на девочку? Что она натворила? И она с любопытством, неуступающим моему, уставилась на меня. Мне показалось, что она даже помолодела. «Давай чуть позже», — сказал инспектор. «У Теи был тяжелый день. Отправим ее спать и закажем ужин из таверны». «То есть вы уверены, что Тея так устала, что есть не хочет?» — зашипела я не хуже Несси, когда ей что-то не нравится. «То есть вы будете обсуждать меня и все, что произошло, а я буду тихо, мирно сопеть в подушку? И вообще я уже выспалась в обмороке!» Алия звонко расхохоталась. Горят, ты тупица. Если хочешь отправить ребёнка спать, нельзя говорить при нём, чем собираешься заняться. Я неря, Алия перебила. Тем более, что ваша тётя не ребёнок. Ты меня извини, девочка, но я привыкла называть маленькими всех, кто младше 100 лет. Сколько, сколько? Подошёл Рейнер, хлопнул ладонью по раскрытой ладони Дали. Привет, бродяга. Так и не нашла пристанища беспокойная душа. Привет, дружище. Смерть всё время петляет и жнёт то, что рядом. «А гоняться за путниками ей не с руки!» «То есть опасностей на твоем пути нет!» Засмеялся румор. «Ну как нет? Путь — это осыпь. Идти опасно, а остановишься — съедешь в пропасть!» Рум задумчиво покивал. И в этот лирический философский момент мой голодный живот заурчал да так громко, что щекам стало жарко от прилива крови. Инспектор глубоко вздохнул. «Ладно, понял я, никто не идет спать!» «Куда иду, закажем!» Может, ко мне в комнату, поспешно предложила я. Заодно и будете спокойны, что со мной ничего не случится, Райнер захохотал. "Да уж", согласился инспектор. "Самое надёжное место. Аля, ты где остановилась?" "Нигде пока. А если ты, если Алию поселить в комнатке смежной с твоей? Кровать там есть, а лучше охраны, чем высший мак воздуха, тебе не найти". "Ого!", восхитилась я и тут же смутилась. "Там очень тесно". Я могу сама туда перейти, а ей дам свою кровать. Ну какое из тебя высочество? Уго! это отреагировала Алия. Серьёзно? Не, ну я прямо в гущу событий влетела, вихрем, подтвердил румор. Инспектор отправил кого-то из слуг в таверну, проинструктировав и приставив к нему зачем-то гвардейца. А сами магистры ещё с полчаса наводили порядок, объясняли, куда пристраивать ящиков, как охранять и прочее, прочее. Я чуть не задремала на лавочке, несмотря на то, что стало прохладно до мурашек. Холод новое ощущение. Никогда раньше не мёрзла, как и все, кто владеет магией огня. Зимой, конечно, одевалась как все, не только для маскировки, но и чтобы не тратить энергию на обогрев. А теперь мне до конца освоенная вода давала о себе знать. А может, просто много энергии потратилась сегодня. На мои плечи опустилось что-то тёплое. Я вздрогнула и открыла глаза. Алия набросила на меня плащ. Отдыхай, девочка. Не бойся уснуть. Пара коротких погружений в сон по 5-10 минут даёт такой же результат, как пара часов в постели. Я почему-то поверила ей, и когда она меня обняла, положила голову на плечо, как когда-то маме, и провалилась в сон. Кулон раскачивался перед моими глазами. Я уже видела эту сцену. Апальная императрица передавала артефакт моей маме. Но на этот раз её не стало поворачиваться, хотя очень хотелось увидеть маму. Глаза женщины были прямо передо мной, и я их уже видела прежде у другого человека. Большие, серые. Сейчас, когда она пыталась сдержать слёзы, не показать свою боль, лицо её окаменело, и сама она застыла, как истукан.